Далее следует, по-видимому, считать невозможным, чтобы отдельно друг от друга существовали сущности, то сущность, чего она есть. Как могут по этому идее, если они сущности вещей, существовать отдельно от них? Между тем, в Федоне говорится таким образом, что эйдесы — суть причины и бытия, и возникновения вещей. Однако, если эйдесы и существуют, то все же ничего не возникло бы, если бы не было того, что приводило бы в движение.